Глава 11. Одно из важнейших качеств игрового продюсера – уметь убедительно говорить. А я в этой среде считался профи. К тому же успел за свою карьеру посетить несколько курсов корпоративных коммуникаций и тренингов ораторского мастерства, которые любит устраивать для сотрудников игровые компании. Поэтому у председателя и его окружения не возникло ни малейших сомнений в истории, которую я рассказал с мрачным видом. Разделились, мол, я засел в трубе, напоролся на чудище. Пока дрался за свою жизнь, услышал крики. Спасти никого не успел, тела остались у мобов. На себе ошметки не уволок, ну, не смог. Только отомстил. И за союзников, и за караван. Награды за такую вылазку, разумеется, я не возьму, но рано или поздно моя группа займется монстрами, устроившими эту бойню. Выслушав меня, председатель угрюмо покивал и обратился к одному из деревенских. «Коль, зайдешь к жене Макса, ладно? Вы ж дружили. Ты хоть успокоишь сразу ее да их мелкую. К остальным сам загляну». Так и разошлись со встречи. Названный Коля послушно отправился утешать жену и дочку одного из убитых мною игроков. А я домой. Моя команда тоже поверила рассказу и старательно напущенному на себя скорбному виду. Кеша расстроенно засопел, Алекс хлопнул меня по плечу, а я накоснулась локтя, посмотрела в глаза и тихо сказала. Ты не виноват. Если они не справились с пятером, то чем бы помог ты один? Просто погиб бы с ними. Я изобразил слабую благодарную улыбку. Хотя то, насколько мало я знала разницы между мной и теми нубами, вызывало лишь грустную усмешку. К вечеру у нас состоялось поедание вишневого варенья, принесенного Семеном, и бурное обсуждение ситуации. Дед водрузил трехлитровую банку в центр стола так торжественно, что стало ясно. Пробовать будем все, причем по команде и по старшинству. И не дай Боже поперек батьки, тьфу, то есть Семена, даже я не рискнул. врез большой ложкой в банку только после деда. За окном накрапывало, а на кухне, вопреки всем законам классического апокалипсиса, Тепло светилась желтая лампочка, остро и сладко пахло вареньем под тонким слоем спирта. И все это располагало к не совсем семейным, но все же посиделкам. Семен объяснил, что спирт на варенье — это не ради тайного распития, как выразился Алекс, а чтобы ягоды без сахара не портились. Консервация такая. Хороший сахарозаменитель, я считаю. Мы сталкивались локтями и ложками, звенели щербатыми кружками и непрекаянной крышкой от банки. Кеша перемазался вареньем, но ему никто об этом не сказал. Тем более он впал в задумчивость и являл собой классическую картину «А Васька слушает да ест». Алекс, вопреки обычной миролюбивости, призывал найти всех плохих, догнать и отомстить как следует ибо нефиг нападать на деревенских, которые даже не мутанты, а сидят тихо мирно по норам, в смысле по домам. Яна меланхолично звенела ложечкой в чашке и лишь посматривала на нас немного обеспокоенно и внимательно. Когда Алекс слишком горячился, она касалась его руки кончиками пальцев, я подозрительно щурился и негромко просила не лезть на рожон, не тратить время на лишние бои. Семен уверял, что разыскать и нападать — дело хорошее, только не для маленькой группы, а для большого отряда. А тот тварей слишком много, и они шибко непредсказуемые. Я поддерживал Алекса. Ну как поддерживал? Кивал на особо яростные призывы, обрезывал ложку с вареньем, то и дело косясь на кешу. В зеленой крапчатой кофте он напоминал дремлющую ящерицу. Кажется, у первой девушки Алекса была такая зверюшка, ленивая, но кусачая. То ли Буся, то ли Кусик. Блин, о чем я думаю? Давайте так, сказал я и, наконец, отложил ложку. В банке остались только вишневые потеки на стенках. Я с помощью внимательности, которая детали подсвечивает, поищу следы этих мобов в лесу, но близко не полезу. — Найдем что-то, тогда и поговорим. — Если ты говоришь, что это муравьи, у них должен быть муравейник, — глубокомысленно изрекла Яна. Кеша вдруг поднял на нее прояснившийся взгляд. — Точняк, муравейник, — пробормотал он. — Найдем, тогда и поговорим. — Ты о чем это, Шкет? — озадачился Алекс. Окончательно сбросив оцепенение, пацан замотал головой. «Да не, я... Просто зови что-то, не парьтесь. Ща обновление установится, и порядок». Он хихикнул, хотя как-то не очень искренне. Все взрослые в комнате переглянулись. «Так, у вас тут все нормально было, пока я шатался по лесам?» — спросил я. «Чем мелкого загрузили?» «Ничем меня не загружали! И хватит говорить обо мне в третьем лице! Я вообще-то тут!» Возмутился Кеша. «Да ты весь вечер квелый! Приболел?» Алекс потянулся потрогать лоб пацана, а тут отмахнулся, как сердитый котенок. «Че вы начали-то? Че, задуматься нельзя, что ли?» Под на недовольное пыхтение разговор свернул с темы. Перед сном я опять заметил, как Кеша сосредоточенно пялится куда-то в пространство и жует нижнюю губу, но решил не мешать. Друг сделает нам сюрприз и родит гениальную читерскую идею. Сюрприз получился так себе. С утра пораньше Кеша заявил, что у него дела, и он должен уйти. Возможно, на целый день. Один. Попытки отговорить его или вытрясти информацию результатов не принесли. Кеша надулся и стал собираться. Прицепил к поясу нож, надел самый неприметный из всех своих дурацких кофт и прихватил сумку с материалами для ловушек. «Может, хоть деда Семена с собой позовешь?» — предложил я, охваченный неясным волнением. «Вроде бы пацан не родной, а как-то боязно его отпускать вот так. И вообще в отряде без спроса командира самодеятельности быть не должно. А мелкий что творит? — Нет, — решительно мотнул головой Кеша. — Надо мне одному, понимаете? Надо вот так. Худая фигурка удалялась от нас по просеке. Я уставился вслед с чувством неуютной досады. «Нет, я понимаю, пацана, конечно, сам бы свинтил без лишних объяснений, если бы система потребовала, но тревожно. Это все-таки реальный мир, а не игра. Тут тебе ни сохранений, ни контрольных точек, ни бесконечного количества жизней. А даже будь все игрой, то разве что Duck is Dungeon. И мы не главные герои, не игроки, а одни из тех наемников, которые вроде и становятся сильнее и могут противостоять угрозам, но в конце концов все равно сойдут с ума и умрут где-то в темноте. Я вздрогнул от собственных мыслей и тряхнул головой. Бррр. что «Что-то меня неожиданно депрессией накрыло. Надо с этим завязывать. И вообще есть дела поважнее». Взглянув, как наш Кеша скрывается за цветным соседским заборчиком, я тяжело вздохнул и повернулся к Яне и Алексу. «Что мы там вчера говорили о поиске логова? По-моему, самое время отправляться». «За шкетом издали присмотреть», — сомнением уточнил Алекс. «Нет, он не такой рассеянный, чтобы не заметить слежку. Хватит статуса жив, а это я вижу». Но он пошел в лес, верно? Наведет шороху, грохнет кого-нибудь, на дереве застрянет. Я опять вздохнул. Может, отвлечем внимание более опасных тварей, чтобы на мелкого не позарились? Значит, придем туда, устроим облаву на этих ваших мобов, и Кеша будет больше безопасности. Яна удивленно вскинула брови. «Вот уж не ожидала от тебя такой самоотверженности!» «Ты же сама сказала, что я хороший командир!» «Не было такого!» — хмыкнула Яна и показала мне язык. «Ну что за детский сад!» «Мы болтаем мир собираемся!» — прервал Алекс. Я невольно улыбнулся. «Вот и мой друг, старый добрый Леха, никого не оставит в беде!» Надо только цель поставить, и дальше он проломит все стены. Однако в этот раз поберечь бы его, хватит и одной травмированной руки. «Кстати, мальчики!» — вдруг снова заговорила Яна, и в ее голосе мне почудилась неуверенность. «Насчет муравьев?» «Что?» — я вопросительно глянул на нее. Рыжая помедлила, словно собираясь с духом, потом мотнула головой. «Да ничего, Лешка прав. Пойдемте уже, сколько можно тянуть?» И первой нырнула в дом за снаряжением. Через десять минут мы выдвинулись к лесу. Я был одновременно рад и удивлен, что Алекс сам не против драться с мобами или нарываться на драку, по крайней мере. Впрочем, он же для благородной цели, верно? Помогать нашему пацану. Вон как бодро топает с топором в здоровой левой руке и Макаровым за поясом. Я нашла рядом. Волосы собраны в тугую косичку, пистолеты под сумки закреплены на самодельном поясе. Я с обрезами шашкой, наверное, смотрелся экзотичнее всего. Но командир и должен, так сказать, выделяться, как и главный герой. Понять бы еще, в каком жанре моя история пока смахивает на какой-то трагефарс, что ли. Вскоре домики остались позади. На околице пожилые мужчины и женщины закидывали землей трупы, моба езжая и вроде бы нормальную на вид лесу. Покосились на нас с опаской, но мы дружно заулыбались, и я махнул рукой, мол, не обращайте внимания. Пожилая парочка немного расслабилась и вернулась к своему занятию. Мы же миновали укрепления, новые заборы и сетки, ряд небольших кольев и вышли к спуску в лес. Да, кончается лофа. Вообще-то здесь, как обычно в поселках, просеки расходятся лучами и идут под горку. А начало леса в сравнении с ними и вовсе обрыв. Так участки во время дождей не превращаются в болото. Но лес-то остается в низине. Если изменения мира будут продолжаться, как сейчас, в итоге тут появится так любимые легендарным Хидетаком Ядзаки ядовитые болота. Он ведь даже рассказывал, как при работе над Элден Ринг понял, что ему нравится их создавать. Ну, вот такие вкусы у человека. Может, создавать болота и правда интересно, а вот жить в них он явно не стал бы. Хотя еще вопрос, жив ли он сейчас вообще. До спуска к лесу я топал немного позади, потому что был занят посторонними мыслями и потому что мне спокойнее держать команду в поле зрения. Но теперь зашагал перед спутниками. Чтобы мое замечательное умение внимательность работало как надо, следовало определиться, в чем состоит задача. Итак, я ищу следы гигантских муравьев, чтобы выйти к их логову. Для этого сначала пройдем немного ближе к дороге. Именно там я их вчера видел. Но не слишком близко, конечно. Ведь поблизости все еще могут лежать спрятанные тела моих временных союзников. Тех самых, которые меня кинули, в отличие от моей настоящей команды. Мы шли вдоль дороги, неумолимо приближаясь к месту бойни, когда впереди что-то слабо засветилось. Среди травы, прошлогодней листвы и мелких камешков на земле, видела широкая полоса, будто здесь протащили тяжелый мешок, и едва заметные отпечатки по бокам. Муравьиные лапки, вернее, нормальные такие лапищи, учитывая размер. Фоном проскользнула мысль, что я до сих пор ожидаю от подсветки красного оттенка. Ну, ведьмачье чуть и, собственно, ведьмака. Там тоже надо было сосредоточиться на анализы окружения. Правда, усилий требовалось поменьше. Эх, жесток ты реальный мир! Есть! Идите сюда! Негромко позвал я. Алекс и Яна встали рядом и присмотрелись к следам. Мне показалось, что нашу валькирию передернуло. Но причин этого могло быть много, так что и внимания я не заострил. «Ведет туда?» Алекс сосредоточенно нахмурился и указал направо по диагонали от дороги. «Ну, если, конечно, не петляет. Насколько я помню, там какая-то лужа, озерцо, что ли, или болото. «Сейчас узнаем, петляет или нет», — хмыкнул я, провожая взглядом слабо светящийся след. «Но мы же только проверим и не будем нарываться, правда?» — спросила Яна. И вот теперь-то точно поежилась. «Информация обновлена». Мы с Алексом одновременно вздрогнули и переглянулись. Голосовая помощница в голове заговорила так неожиданно, что мы только молча вытаращились друг на друга и приготовились слушать. «Внимание, медведи-про!» — вещала Алиса. «Групповое задание, доступное к выполнению частью команды. Проведите разведку ситуации без использования вооружения». Огнестрельного оружия, холодного оружия, взрывчатых боеприпасов и прочих предметов оборонительного и наступательного характера. Награда – получение лидерского умения «Особый подход» плюс опциональные награды. Умение дает лидеру группы возможность запрашивать специальные групповые квесты с системным назначением награды. Сначала стало жутковато. Потом я ощутил азарт, созревающий в груди, как яркий плод. В повисшей тишине Алекс смотрел так, будто пытался мысленно передать мне сообщение, а в итоге покачал головой. не -а. Нет, Легас, даже не думай. Не смотри на меня так!» «Да ты представь!» — воскликнул я, уже лихорадочно прикидывая, что могу сделать с таким умением. «Считай бонусные награды за то, что своими делами будем заниматься!» «Не будем мы ничем заниматься, если сдохнем здесь!» «Почему сразу сдохнем?» «Мы же не такие слабаки, как в начале!» «Мы в начале", перебил Алекс. «И двух недель не прошло!» «Что ты слушай?» «Просто что случилось?» «Эй, вы о чем?» Вклинилась Яна. Нет, Легас, я в это не полезу, и тебе не позволю. Ты уже у меня уровень больше, чем любого из вас. Почему ты? Хватит друг друга перекрикивать и объясните, в чем дело! рявкнула Яна. Мы уставились на нее. Наша Валькирия не отличалась мягким характером, но голос повышала редко. А сейчас ее глаза разве что молнии не метали. «Ну?» – требовательно произнесла Яна. Я покосился на Алекса и пересказал сообщение Алисы, без паузы перейдя к объяснению наших выгод. «Смотри, так мы сможем прокачиваться быстрее. А еще наверняка получим награды, которые за стандартные квесты не выдают. И удобно!» Например, едем на машине, бензин кончается. И тут я прошу квест на поиск бензина. А потом находим бензин и заодно награду получаем. Это пойдет на пользу всей группе. Каждый в отдельности станет сильнее. А у тебя будут такие телохранители. Все обзавидуются. «Не надо мне завистников», — хмыкнула Яна. «Вообще-то я согласна с Лешей. Идея опасная и неразумная. И все-таки у меня два вопроса. Первый. Что будет, если не выполнить квест? Есть какие-то штрафы?» Первые секунды я подумал. Какого черта это не пришло мне самому в голову? Но тут же все понял. Я ни разу не хотел слить квест. Зачем? Чтобы остаться без награды? Это уже сами по себе убытки. Какие еще штрафы нужны? Впрочем, Яна таким бы ответом не удовлетворилась. Поэтому я повторил вопрос Алисе. В случае, если квест проигнорирован, выполнен с нарушениями правил или провален иным образом, «Все выполнявшие его участники будут чувствовать недомогание в течение суток или более», — любезно сообщила Алиса. «Ладно, вот тут даже я офигел. Дебав за проваленный квест, да еще и бьющий по физическому состоянию. Это что за игровое гестапо?» «Моих спутников информация впечатлила не меньше». Алекс выругался, Яна покачала головой. «Потрясающе! Пляши под мою дудку или страдай!» «Хотя чего я ожидала!» Она вздохнула. «Второй вопрос. Касается ли запрет на оружие меня?» «Нет», — ответил я, немного подумав. «Я считаю, что нет, а у Алисы спрашивать не буду» зачем привлекать к тебе лишнее внимание системы!» Яна снова неодобрительно покачала головой и протянула к нам руки. «Сдавайте игрушки, мальчики! Придется мне поработать грузчиком!» Она заметила взгляд Алекса и ободряюще улыбнулась. «Олег же сказал, вы сможете делать то, что захотите, а не то, что заставляет система!» «Это хорошо!» «Да и не хочется мне, чтобы вы страдали из-за решений не рисковать. Мы просто прогуляемся по муравьиной тропе, все посмотрим и вернемся, верно?» «На нас могут напасть, и не только муравьи», — нахмурился Алекс. «А я вас защищу, если что!» Улыбка Яны стала еще мягче, словно она говорила с ребенком. «Веришь?» Я наблюдал за тем, как Алекс кивнул со странным неприятным чувством. «Веришь? Почему не верите? Или мое мнение ее не интересует? И почему эта улыбка предназначалась будто бы лишь одному человеку?» Я глубоко втянул воздух и скинул с плеча обрез. «Спрячем часть оружия где-нибудь здесь». Яна, возьми шашку и побольше патронов из запасов Алекса. С обрезами и топором тебе все равно будет тяжело управиться. Дальше мы зашагали новым порядком. Впереди я, внимательно озираясь и прислушиваясь, следом Алекс с плотно сжатыми кулаками, а последний Яна, увешанная оружием. По мере углубления в чащу менялся даже воздух вокруг. Едва уловимый запах бензины и нагретых железных крыш уступал тяжелому аромату прелолиствы. Травы и кустов в тени стало меньше. Зато сырую землю густо усыпала хвоя, листья, пластинки коры и мелкие веточки. Если бы не умение, я бы уже давно потерял след. И тут сбоку от подсвеченной цепочки следов блеснуло что-то еще. Я резко затормозил. Вторая такая же дорожка, возникая за деревьев, сливалась с первой. Не замечая, как Яна и Алекс шепотом спрашивают, что случилось, я медленно двинулся вперед. Но когда к следам муравьев добавились две новые дорожки отпечатков, а затем еще две протянулись параллельно им, я остановился.